Глава восемнадцатая — Кстати, Влад Джеймс Влад, — как бы, между прочим, спросил Сансаныч, а ты не хочешь узнать, что с твоими родителями и сестренкой? Я сказал, оставь парня в покое. Григорий Ефимович шагнул вперед и закрыл меня собой. Но было поздно, слова прозвучали. Сказать, что у меня душа в пятке рухнула, — это ничего не сказать. А вместе с душой рухнуло все. Моментальная вспышка пробила озарение так вот почему они не отозвались на телепатический вызов. Я ведь знал, что они в беде, но не хотел видеть этого, уговаривал себя, что, мол, соседи... Да какие к чертям собачьим соседи? Зачем бы соседям приходить среди ночи?» Горло сжало. «Если бы не теплая рука Агафии и Филаманы на моем плече, я, наверное, не смог бы набрать воздуха, чтобы спросить, то с ними?» «Пока ничего». Сансаныч с преувеличенным вниманием стряхнул пылинку скителя и невинно добавил. «Почти». От этого «почти» я взвыл и кинулся на него, но попал в сеть рук, которые вцепились в меня и не пускали разорвать этого придурка на части, придушить его, перегрызть ему глотку. «Не слушай его, он тебя специально провоцирует», повторял Григорий Ефимович, пытаясь встать между нами и прервать связующую нить. «Но даже Бог бессилен перед ненавистью». Сансаныч смотрел на меня с высокомерной брезгливостью и не скрывал своих чувств. Я, впрочем, тоже. Где они? Прохрипел я, когда понял, что из рук Григория Ефимовича и товарищей мне не вырваться. Все зависит от твоего решения, ответил Сансаныч. Хватит, потребовал Григорий Ефимович у Сансановича. Прекрати. Но тот даже не поморщился, я молча смотрел на Сансановича и ждал. Ждал, какую цену он назовет за жизни мамы, папы и Соньки. Ждал, как и в прошлый раз, только теперь у меня не было никаких иллюзий. Самсаныч Саныч потянул еще время, а потом... — Не всегда же мне делать за тебя твою работу, — развел он руками. Я растерялся. А Сан Саныч продолжил. — Мы договаривались с тобой, что ты при помощи магии совершишь теракт, а ты что сделал? Флешмоб? Кому нужен твой флешмоб?" я смотрел на сансаныча а видел ярко голубое свечение в квартире родителей маму уводящую соньку в детскую папу толкающего меня в портал он спас меня а сам остался хотя скорее всего понимал кто за дверью а я идиот еще обижался что у них времени на меня нет блин сонька плакала а я сансаныч продолжал что то говорить но я его не слышал внутри меня разгорался костер не костер пожар а атомный взрыв «Потухни!» — зарычал Черный. Но пламя внутри никто не смог бы потушить. Оно разгоралось с катастрофической силой. «Влад, очнись, ты сожжешь нас!» — закричал Григорий Ефимович и отвесил мне оплеуху. «Поздно!» Я успел выхватить взглядом удивленное лицо Сансаныча, встревоженное Чернобога, напрягшихся спецназовцев, всполохи на куполе. Я уже понял, что мой огонь не пройдет через купол, потому что он на божественной силе и ненавистный особист останется невредим, что вся мощь взрыва достанется своим, но я больше не мог управлять пламенем. Оно вырвалось из-под контроля и... И тогда земля под ногами исчезла. Девчонки завизжали, но и виск тут же оборвался, съежился, испарился. Точно так же съежилось и испарилось пламя. Рассеялось, словно его и не было. Стало темно и холодно, очень холодно, смертельно холодно. Настолько холодно, что душа заледенела. В первый момент я подумал, что умер, но в руках у меня шевелился Дема, а позади невидимые, растерянно переговаривались наши парни, дозвякнула гитара или гусли, а может и то, и то. — Спокойно, — раздался голос Григория Ефимовича, — все живые — это главное. Давайте-ка перекличку сделаем. Подайте голос и возьмитесь за руки, чтобы чувствовать друг друга. Он призывал нас успокоиться, вот только мне от его слов было крепко не по себе. «Где мы?» — спросил Арик. «В Исподнем мире», — просто ответил Григорий Ефимович. Для меня это прозвучало как «Мы умерли, Влад нас убил». Но мы были живы. Я почувствовал тепло ладоней. Арик взял меня за руку, а Николай сжал мое плечо, потому что вторая моя рука была занята Демой. Через несколько секунд, длиной в вечность, появился слабый свет. Он шел из груди Григория Ефимовича лени не Григорий Ефимевич это был, а тот самый молодой мужчина, который тогда лежал в ручье. А рядом с ним стояла девушка, та, что пила о солнце. Она тоже светилась, тепло, по-домашнему. Дождь бог и лилия в своем истинном обличье. Свет от дождь бога и лилии потек по соединенным рукам моих товарищей, и темнота стала не такой беспросветной. Дмитрий присвистнул и изрек. «Абсолютная темнота быть не может». «Не может», — согласился Датч бог. «Назвать его Григорием Ефимовичем у меня не повернулся язык. Даже слабый свет изгоняет самый густой мрак», — продолжил он и вдруг спросил. «Стихи пришли?» «Не знаю пока», — ответил Дмитрий. Он одной рукой прижимал к себе берестяной короб, чехол для гуслей, над которым с утра еще работал Игорь Петрович, а другой держал, загрев гитару. Как и во время теракта, он не бросил свой инструмент, а заодно прихватил и гусли. Парни с удивлением пялились на Дождь Бога и Лелю. Они их в божественном обличии видели впервые, но сейчас было не время для расспросов. Слабого света оказалось достаточно, чтобы разглядеть, что вокруг. И, честно скажу, лучше бы не видеть. Этот мир был мертвый, невыносимо мертвый. И что самое страшное, наш свет привлек местных обитателей. Мерзкие существа за границей света. «Изломанные, уродливые и безмерно голодные. Они учуяли нас. Их глаза вспыхнули жаждой. А купола вокруг нас больше не было». «Кто это?» — спросил Арик. «Это мертвые души», — объяснила Агафья Ефимовна Леля. «Души злодеев из всех эпох Рувении, предатели, душегубы и другие преступники. За грехи свои обреченные на вечный холод». «Чего они хотят от нас?» — спросила Ритка. «Тепла», — просто ответила Агафья Ефимовна Лиля. «Эти души жаждут душевного тепла. Они с легкостью выпьют вас, но никогда не смогут насытиться». «Не отпускайте рук», — призвал Григорий Ефимович. «Держитесь крепче». «Все мое существо было против». Тело призывало повернуться к опасности лицом и приготовиться к схватке, потому что бежать от этих зомбаков было некуда. Но Григорий Ефимович снова и снова повторял. Только не отпускайте рук. Свет — единственное, что может отпугнуть грешные души. Не знаю, как насчет отпугнуть. Пока свет их только привлекал. Хотя они действительно остановились на границе света, но так близко. Еще чуть-чуть и достанут своими мерзкими лапами. А пока солчностью и тоской принюхивались. «Велес, Влад, помогите нам», — попросила Агафья Фимовна Леля. «Я не понял, чего она хочет, но переспросить не успел». «Разожги пламя!» — приказал Черный. «А как его разжечь, если тут, в этом смертном холоде, оно не горит?» Такое пожарище потух за один миг!» «Но я печенка чувствовал. Если не разожгу, нам крышка. Точнее, крышка и есть. Мы уже в мире мертвых. Но пока мы живы, шанс выбраться у нас остается. Это ж надо было мне умудриться открыть портал в Исподний мир. И как смог!» «У тебя кишка танка для этого!» — пробурчал Черный. Это папенька расстарался. Не отвлекайся давай. Я с облегчением выдохнул. Чувство вины давить перестало. Но это не изменило нашей ситуации. Отсюда нужно было выбираться. И единственное, что пришло мне в голову, — послушать богов и разжечь огонь. Но как сосредоточиться на дыхании, если зомбаки вокруг стучат зубами и дергают носами? Того и гляди кинутся. Я даже думать не хотел о том, что будет, если они нас достанут. И тут я узнал одного. Сосед по лестничной клетке, дядя Ваня. Постоянно пил и гонял жену с малолетним сыном. Очень неприятный тип. Помер в прошлом году. Пьяный в дрободан на высокой скорости въехал в автобусную остановку. Мало сам погиб. Так еще и двоих прихватил. Отскочить не успели. Так вот, значит, он где? Был урод, а теперь и вовсе. Изломанный весь, иссохший, истлевший, омерзительный. Вся гадостная сущность теперь на виду. Хорошо, что тетя Таня со Степкой не видит его таким. Едва я узнал дядю Ваню, как тень узнала меня, и такая алчная радость вспыхнула в ее глазах, что у меня волосы дыбом встали. В этот момент затарахтел Дема. Это было так неожиданно и так чужеродно в мертвом мире. А с другой стороны, мурчание Димы было до того естественным, что я отвлекся от мертвяков и почувствовал на груди тепло. Я не сразу вспомнил про свой оберег, триглав, вырезанный на березовом бруске, тот самый, на обратной стороне которого черный выжег медвежью лапу. Я в последнее время совсем забыл об этом талисмане. Болтается на груди, ладно, а ведь он... Прижав дюму к себе, я взялся за оберег и начал дышать через него. Не знаю, как это объяснить, это в сознании. Я вдыхал и выдыхал мысленно пропуская воздух через оберег. Мне почему-то показалось, что так будет правильно. Потому что вокруг чужой мир. Местной магией напрямую дышать нельзя. Я это печенка чувствовал. И знаете, помогло. Я почувствовал сначала едва различимое течение магии, а потом и огонек внутри себя. Магия тут была иная, не такая, как наверху. Но пропущенная через оберег, огню она подошла. Оставалось только подобрать силу потока, чтобы костер разгорался, а не тух. Увлекшись экспериментами с местной магией, я забыл про окружение. Вернули меня в реальность аплодисменты. Я открыл глаза и увидел Чернобога. Он был вроде и такой же, как наверху, а вроде и другой. Внутри темнело средоточие холода и мрака. Он стоял в окружении мертвых душ. Они заискивали перед ним, как щенки перед хозяином. А он смотрел на меня и хлопал в ладоши, мол, какой молодец. Я глянул на Григория Ефимовича с Агафьей Ефимовной. Они молча сверлили глазами Чернобога, ждали, что тот скажет. А он, отпихнув особо ластищую тень, шагнул в круг света. — Отлично, Влад, Джеймс Влад. — Я и не подозревал, что ты внук огня. Мой сын не дурак, знал, кого выбирать. Жаль, что сынок переметнулся к врагам. Это ты переметнулся к врагам. Заступился я за черного. Чернобог заржал. Точнее, захрюкал, как свинья. Надо же, такой весело щеный, А смех сплошное хрюканье. Нет, — сказал, отсмеявшись, Чернобог. Я всегда на своей стороне. Только на своей. Ни к вам, ни к Сансанычу, Я не имею и не имел никакого отношения. — Ой, Ли! — усмехнулся Григорий Ефимович. Ты с нами ставил купол. Тактический маневр, не более, отмахнулся Чернобог. Мы тогда были слишком слабы. Нам требовалось время, чтобы подкопить силы и внести в ваши ряды раздор. Григорий Ефимович с Агафьей Ефимовной переглянулись, и я увидел понимание и сожаление на их лицах. Что понимали, о чем сожалели боги? Об этом я мог только догадываться. Но вы мне не интересны, продолжал Чернобог. Я пришел за сыном. «Пойдем со мной, Велес?» «Нет», — ответил Черный. «Они все жрали мне. И дай Бог с и тоже. Я их не оставлю». Чернобог от этих слов съежился, как от удара, и с ненавистью глянул на Ефимовича. «Паскуды!» — зашепел он. «Я уничтожу вас, сам, своими руками, а потом добью остальных». Чернобог помолчал и со смешкой добавил. «Или нет?» Я оставлю вас грешным душам. Дальше, Бог, ты проиграл. Ваш свет скоро погаснет. Ты не сможешь поддерживать его долго. Мы оба с тобой хорошо знаем, что наверху день, и ты должен вести солнечный диск сквозь верхнее небо. Вся твоя сила там. А тут до ночи вы не продержитесь. Сюда скоро вернется первозданная темнота, и тогда мои зверушки разберутся с вами. Вы еще будете молить о скорой смерти. Я смотрел на него и вспоминал Сансаныча цепочку от автоматной очереди в допросной, его решение разрушить купол, теракт, которым он подставил всех, в ком есть магия. И мне было смешно смешно от самоуверенности вот этого бога бога, который борется с другими богами в то время, как человек накинул ему петлю на шею и готов выбить табурет из-под ног. Осторожно, чтобы не разорвать цепь, я переложил руку Ариха себе на плечо. А потом залез за ворот и достал оберег. Показав его чернобогу, спросил. «Когда ты уничтожишь одну сторону, что останется второй?» И повертел оберегом так, чтобы чернобог хорошенько разглядел триглав и медвежью лапу. «Вы, светлые и темные боги, две стороны одного оберега. Вы связаны сильнее, чем родственными узами. Вы связаны договором. Цена можно бросить, а договор нет». Нарушить договор будет тебе дороже. Чернобог сверкнул глазами и выдавил. «Я не бросал сына. Я сына спас. Ты мог сжечь его, а я его спас. Я. Здесь, в моем мире, моему сыну ничто не грозит, в отличие от вас. Тут не место живым». «Ты знаешь, что будет за нарушение договора?» ответил Чернобогу Григорий Ефимович. Чернобог глянул на светлого бога и усмехнулся. «А я его не буду нарушать». Я просто не стану помогать. Выберитесь, так тому и быть. Не выберитесь, значит, не судьба. Грешные души попируют. Зыркнув напоследок мне в самое нутро, он развернулся и ушел. Растворился в темноте. На Григория Ефимовича и Агафьи Ефимовну даже не взглянул. А зомбаки сомкнули ряды, и... Некоторые продолжили угрожающе рычать и щелкать зубами, а другие начали заискивающе кланяться клясться вечной любви и преданности, заверять, что только они могут спасти нас. У меня от этих заверений на душе стало мерзко. Чувство брезгливости было такой силы, что хотелось вмазать ближайшую тенью в рыло. «Не отпускай рук», — остудил мое желание Григорий Ефимович, «займись лучше огнем». В этот раз отстраниться от грешных душ было проще. Я мысленно послал их подальше и, закрыв глаза, начал дышать через амулет дышать так как когда то учил меня григорий ефимович еще там в школе в другой жизни на четыре счета вдох задержка дыхания на восемь счетов выдох задержка дыхания снова вдох задержка выдох задержка и знаете стало немного теплее не так чтобы очень но словно вышел из холодного погреба на солнышко сквозь сомкнутые ресницы я почувствовал свет открыл глаза и радость озарила мое сердце. Мы сияли так ярко, что зомбаки отодвинулись достаточно далеко и теперь прикрывали лапами лица, стараясь спрятаться от света. И тут Григорий Ефимович взял свет, скатал его в ком и подвесил над нами, как солнце. «Можно больше за руки не держаться, но и далеко не отходите», сказал он и широко улыбнулся. «Светло так, солнечно». «Блин, да он же и есть бог солнца!» Его олицетворение. «А почему вы сразу не зажгли тут свет?» — спросил я. «Потому что это не настоящее солнце», — показав глазами на светоч, терпеливо объяснил дождь Бог. «Это свет ваших душ, и светить он будет, пока свет будет в ваших душах. По-настоящему солнцу время сейчас плыть над Рувенией. Чернобог прав. Я не могу ради вас оставить остальных Рувенцев без тепла и света». «Блин». Про остальных людей я как-то не подумал. А ведь среди них были мама с папой и Сонькой. Едва я вспомнил родных, как сердце сжалось от боли, и ноги перестали держать. Вознеможение я опустился на землю. Живы они, негромко сказала Лиля. А пока живы, все можно исправить. Клянусь всеми богами, прохрипел я. Я доберусь до Сансаныча и убью его. И тут раздался гром. Откуда в этом мертвом мире мог взяться Гром, не знаю, но он прозвучал. И Светоч, который подвесил над нами дождь бог, немного потускнел. Лиля и дождь бог потемнели лицами. «Не надо разбрасываться клятвами», — негромко сказала Лиля, — «тем более в таком месте». Слово произнесено «Обязательство взято», — поддержал ее дождь бог. Глупое слово, брошенное в сердцах, но оно засвидетельствовано. И теперь не выполнишь, станешь клятво преступником. Выполнишь, станешь убийцей. По-прежнему светило, созданное нами и подвешенное дочь Богом солнца, но у меня на душе стало темно и холодно. Темно и холодно, как в преисподней, и только боль за родных показывала, что я еще жив. Хотя какого черта? Да хоть и в преисподней. Сам Санычо грохну, своих вызволю и насрать на последствия.